Лазарь Лагин, Старик Хатабыч К столетию со дня рождения автора Необыкновенное утро В 7 часов тридцать две минуты утра веселый солнечный зайчик проскользнул сквозь дырку в шторе и устроился на носу ученика пятого класса Вольки Костылькова. Волька чихнул и проснулся. Как раз в это время из соседней комнаты донесся голос матери. Нечего спешить, Алёша, пусть ребенок еще немножко поспит. Сегодня у него экзамены. Волька досадливо поморщился. Когда это мама перестанет наконец называть его ребенком? Шуточки, ребенок, человеку четырнадцатый год пошел. Ну что за чепуха, ответил за перегородкой отец. Парню уже тринадцать лет, пускай встает и помогает складывать вещи. У него скоро борода расти начнет, а ты все ребенок, ребенок. Складывать вещи. Как он мог это забыть? Волька моментально сбросил с себя одеяло и стал торопливо натягивать штаны. Как он мог забыть такой день? Семья Костыльковых переезжала сегодня на новую квартиру. Еще накануне вечером почти все вещи были запакованы. Мама с бабушкой уложили посуду на дно ванночки, в которой когда-то давным-давно купали младенца Вольку. Отец, засучив рукава и по-сапожницки набрав полный рот гвоздей, заколачивал ящики с книгами и в спешке заколотил в одном из них учебник географии. Хотя даже ребенку ясно, что без учебника сдавать испытания невозможно. — Ладно, — сказал отец, — на новой квартире разберемся. Потом все спорили, где складывать вещи, чтобы удобнее было их выносить утром на подводу. Потом пили чай по походному за столом без скатерти, сидя на ящиках. А Волька очень удобно устроился на футляре из-под швейной машины. Потом решили, что утро вечером мудренее, и легли спать.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 Волька торжественно вынес на улицу к фургону диванные валики и спинку. Его сразу окружили ребята, игравшие на дворе. «Переезжайте?» – спросил у него Сережа Крушкин, веселый паренек с черными хитрыми глазами. «Переезжаем», – сухо ответил Волька, с таким видом, как будто он переезжал с квартиры на квартиру каждую шестидневку, и будто в этом не было для него ничего удивительного. Подошел дворник Степаныч, глубокомысленно свернул цигарку и неожиданно завел с Волькой солидный разговор, как равный с равным. У мальчика от гордости и счастья слегка закружилась голова. Он с уважением отозвался о сложности дворницкой профессии, потом набрался духу и пригласил Степаныча в гости на новую квартиру. Дворник сказал «мерси».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 Ребята сделали вид, будто безумно увлеклись слепым щенком, которого еще вчера неведомо откуда приволок на бичевке Сережа. А Волька, понурив голову, пошел в опустевшую квартиру, в которой сиротливо валялись обрывки старых газет и грязные пузырьки из-под лекарств. Наконец-то, накинулась на него мать, бери свой знаменитый аквариум и срочно влезай в фургон. Будешь там сидеть на диване и держать аквариум в руках. Только смотри, не расплескай воду. Непонятно, почему родители так нервничают, когда переезжают на новую квартиру.